Глава 26. Только сейчас я прокрутил в голове ее последнюю фразу и едва сдержался, чтобы не броситься к ней и не начать трясти за грудки, пытаясь узнать, что конкретно она имела в виду. Неужели она знает о втором шансе? Да нет, этого просто не может быть. Единственные, кто может знать об умении, это другие обладатели дара крови. Прадед Василий был уверен в этом. Да и Даяна не отрицала, что это действительно так. Наверняка Елизавета имела в виду что-то другое. Вот только что именно, я не мог понять. «До осеннего бабала Багратионов еще довольно много времени», вмешался в наш разговор Аристарх Борисович. «А нам еще предстоит сегодня завершить все необходимые процедуры. Вы не против, если мы продолжим? Осталось обратиться к целителю и заполнить до конца документы». «А это еще та волокита!» Все, естественно, согласились с графом. Мы двинулись обратно в поместье, так и оставив незаконченным наш разговор с Елизаветой. Как я и думал, подтверждать мой ранг будет манежа. И помня нашу прошлую попытку, я немного нервничал. Благо, что сегодня это действо будет проходить при свидетелях, к тому же на моей территории. На всякий случай, перед тем, как отдаться в руки целительницы, снова показал ей кровавый сгусток. «В любом случае, буду надеяться, что дар защитит меня, если манежа вновь решит затеять свои игры». «Пик пятой ступени», — озвучила свой вердикт целительница, секунд через двадцать после начала процедуры. «Так я и думал», — задумчиво произнес отец, старательно отводя от меня взгляд. Граф Толстой тут же начал записывать полученные результаты, оформляя оставшиеся документы. «Сергей, не познакомишь меня со своей младшей сестрой?» – спросила Елизавета. «Я просто обожаю столь юных гениев. Общение с ними – одно удовольствие. Но из-за своего плотного графика на подобные вещи просто не остается времени». Сегодня у меня как раз и еще есть немного времени перед очередным приемом, на котором мне предстоит снова играть роль безмозглой куклы. — А то ли-то ей чего понадобилось? Тоже хочет пригласить на осенний бал? — Так перетопчется. Нечего сестренке там делать. Промелькнуло у меня в голове, но вслух я сказал совершенно другое. — Без проблем. Только если Оля сама захочет говорить с вами. Немного обломал я засветившуюся от радости девушку. Сам же я прекрасно знаю, что Оля по-любому захочет поговорить, тем более с Елизаветой Багратион, самой красивой девушкой на планете. После этого разговора мне нужно будет стараться не попадаться Оле на глаза, а то она мне все уши прожужжит, рассказывая о Елизавете. Салтыков тоже выявил желание пообщаться с Олей, сказав, что еще ни разу в жизни не видел двуталантного одаренного. А вот Ламсдорф выявил желание поесть, признавшись, что голоден с самого утра. Его поддержал граф Толстой, и мы разделились на две группы. Одна во главе со мной пошла на поиски Оли, а вторая отправилась на кухню. Теперь мне оставалось лишь дождаться, когда нас покинут гости, и поймать отца. Он обещал, что даст мне ответы, как окажемся наедине. А именно в ответах я сейчас нуждался больше всего. «Что творится с моим даром? Почему передо мной встала эта стена? Как теперь ее преодолеть? И что за родовое проклятие, о котором говорил отец?» Как я и думал, Оля была просто счастлива, увидев Елизавету. Она тут же накинулась на девушку, удостоив Салтыкова лишь сухим приветствием. Но парень, похоже, не обиделся на это. Вообще, по его поведению и выражению лица, можно было сказать, что ему безразлично абсолютно все. Этакий безэмоциональный товарищ, у которого весь мир делится лишь на черное и белое. И еще непонятно, что из этого хорошее, а что плохое. Как гостеприимному хозяину мне пришлось торчать вместе с гостями, слушая непрекращающуюся болтовню Оли. Хорошо еще, что тройняшки отправились вместе с семьей на Кубань. А то бы мне сейчас досталось от них по полной. Оля была бы занята гостями, а мне бы достались именно они. Общение с сестрой затянулось на несколько часов, пока Петр Алексеевич не сообщил нам, что отец приглашает всех на обед, после которого люди из гнева государева доставят господина Салтыкова и госпожу Багратион обратно к месту их пребывания». Прозвучало это довольно странно, словно они заключенные и после обеда их вернут обратно за решетку. К моему удивлению, за обеденным столом собрались практически все гости поместья, включая императрицу и Дайнану. Отсутствовали лишь император и Настя. А собрались все, чтобы поздравить меня с официальным переходом на пятую ступень, что мне было очень приятно. Как сразу забылись все проблемы и заботы. Захотелось просто отдохнуть в кругу людей, которым я не безразличен. Конечно, очень жаль, что Настя не может к нам сейчас присоединиться. Но ничего, мы с ней обязательно наверстаем упущенное, после того, как она возьмет свою силу под контроль. А император присоединился к нам немного позже. Вместе с ним пришел и Михаил Григорьевич, лицо которого было мрачнее тучи. Но это не помешало ему поздравить меня и еще раз поблагодарить». «Сергей, вы спасли моего сына дважды. Боюсь, что мой долг перед вами уже настолько велик, что не хватит всего моего состояния, чтобы выплатить его», сказал мне Чернышов. Сделал он это после того, как поздоровался с каждым человеком, находящимся сейчас за столом. Если с мужчинами просто обходился кивком головы, то всем дамам непременно отвешивал какой-нибудь комплимент. Причем он не выделял никого конкретно. Даже нашей королеве красоты достался обычный комплимент. Хотя, судя по ее лицу, она ожидала чего-то гораздо более весомого. Оставшееся время она просто сверлила Михаила Григорьевича гневным взглядом, на который тот не обращал ровным счетом никакого внимания. Похоже, что Чернышов старший относится к тому числу людей, для которых Елизавета Багратион – непризнанная во всем мире икона красоты, а лишь член одного из старейших родов в империи. Вот именно как с членом рода Багратион он с ней и общался. Мне Михаил Григорьевич уделил гораздо больше времени. Его слова были намного теплее и искреннее, что и заставило Елизавету беситься. А мне даже понравилось наблюдать, как всего одним комплиментом можно вывести девушку из себя. Нужно будет обязательно научиться подобному. А практиковаться я буду на Даше. С Настей сейчас полный облом, да и прибить она меня может сгоряча. Может, у вас есть, чтобы вы хотели получить? Вновь обратился ко мне Чернышов. А чего я хочу или хотел раньше? Машину хотел, так теперь она у меня есть, причем лучше этой машины просто нет на планете. С этой стороны мне ничего не нужно. Деньги есть. Я еще ни копейки не истратил из подаренных Нестеровичем денег. И даже не знаю, сколько составил мой подарок. Как выпадет свободное время, нужно будет обязательно доехать до одного из банков олигарха и посмотреть на свой счет. Машина не нужна. Деньги тоже. Хотя последних никогда не бывает много, но это слишком банально. Деньги можно и заработать. Хотя, если так рассуждать, то из материального мне не нужно абсолютно ничего. Все это можно купить. Дом для будущей семьи Воронцовых-Романовых построит Гагарин. Осталось только обрадовать его такой чудесной новостью. Помощь по подбору и найму слуг окажет полиграф. Так, стоп! Полиграф! Я же хотел поговорить насчет его с отцом. Совсем из головы вылетело со всеми этими нападениями и аттестациями. Теперь ждать, когда все разойдутся, и надеяться, что отца больше никто не перехватит. Хотя тут я могу сказать свое веское слово и просто утащить отца на приватный разговор. Никогда до этого так не делал, но начинать когда-то нужно. Вот же! А нельзя попросить у Чернышева знать все наперед. Вот так, щелкнул пальцами, и все. Знаю, кто охотится на нас и императорскую семью, где находится ведун, кто под контролем кукловодов, кто напал на нас, куда исчез дед. Что это за родовое проклятие? И вообще все, все, все. Но вот же засада. Нельзя попросить подобного. Просто никто не сможет выполнить такую просьбу. Вот и выходит, что мне нечего сейчас просить у Чернышева. О чем я ему и сообщил. Михаил Григорьевич ненадолго задумался, взяв небольшую паузу, положив очередной кусок мяса в рот и начав его медленно пережевывать. Все же подобные люди никогда не позволяют себе разговаривать с набитым ртом. Впрочем, как и все собравшиеся сейчас за столом, даже Дайнана не могла себе позволить подобного. Жены коллекционера отлично занимались воспитанием детей. «Думаю, в ближайший год я смогу предложить вам, Сергей, то, что вас, несомненно, заинтересует». Прожевав мясо и отложив приборы в сторону, заговорил Чернышов. «Ну, а пока этого не произошло, вы можете обращаться ко мне по любому поводу. Постараюсь вам помочь или найти людей, которые смогут это сделать». «Интересно, что такого произойдет за этот год?» «Ну да ладно, сейчас я об этом точно не узнаю. А иметь такого человека, как Чернышов, в должниках – это круто!» Что и подтвердили завистливые взгляды собравшихся за столом. Особенно выделялся Салтыков – который даже покраснел, сменив ставшую уже привычную бледность. Как бы он ни начал таять от нахлынувших эмоций. А то потом замучаемся отбиваться от нападок Салтыковых, что не уберегли сына от пагубного влияния тепла. Первой нас покинула Багратион, за которой тут же потянулись и все остальные члены аттестационной комиссии. Перед своим уходом она еще раз напомнила мне про осенний бал. сказав, что в ближайшие дни пришлет неофициальное приглашение на две персоны. Услышав об этом, Оля тут же начала конючить, что тоже хочет пойти на бал. Но Елизавета обломала ее, заявив, что на бал можно попасть только по исполнению 16 лет. Оля тут же надулась и даже попыталась пустить слезу. Чем смогла разжалобить королеву красоты, и та пообещала ей, что обязательно пригласит Олю, как только ей исполнится 16, «Эти правила установили задолго до моего рождения, и поэтому я не вправе нарушать их», сказала Елизавета. Но Оля уже успокоилась, вполне удовлетворившись обещанием девушки и отправилась на поиски своего питомца. «Хотя, чего его искать? По-любому в моей комнате». Вместе с членами аттестационной комиссии уехал и Чернышов. воспользовавшись предложением графа Толстого подкинуть его до нужного места. Его автомобиль с водителем сейчас был припаркован возле первого блокпоста, впрочем, как и машины всех остальных гостей. Страсти вокруг Насти немного поутихли, но охрану поместья так никто и не отменял. Тем более после случаев с пчелами-убийцами и напавшим на нас вчера роботами, Императрица отправилась к Насте, а император двинулся на поиски Мазурова и полиграфа. К моему удивлению, мама взяла под руку Дайнану и повела ее наверх. Даша тут же увязалась следом за ними. Она единственная, кто сейчас помогала Дайнане и старалась всегда находиться с ней рядом. Хотя тут еще неизвестно, кто кому помогал. Даша наверняка сама чувствует себя отвратительно после недавно открывшейся правды. Но у нее просто нет другого выхода, кроме как принять свое происхождение. Тем более после того, как об этом узнала вся империя. Нестерович по-прежнему находился в столице и проживал у нас в поместье. Чем, безусловно, помогал Даше скорее привыкнуть к новым реалиям. Но сегодня его не было вместе с нами во время обеда. Сомневаюсь, чтобы его не пригласили. Скорее всего, уехал по делам в столичные представительства своих фирм. О его возвращении на Чукотку я ничего не слышал. По моим взглядам, что я периодически бросал в сторону отца, мама наверняка поняла, что нужно оставить нас наедине, и поэтому захватила с собой девчонок. Если Даша вела себя по-обычному, даже несмотря на вчерашние приключения, то Дайнана очень старалась даже не смотреть в мою сторону. Было видно, что ей очень стыдно за произошедшее утром. Хотя, по большому счету, в произошедшем нет ее вины. Просто у меня сейчас совсем нет времени, чтобы заниматься ею. Вот девушка и решила добиться хоть какого-то внимания таким способом. Кстати, очень действенным. Да и не удалось прочно засесть в моих мыслях, и теперь я совершенно точно не буду больше забывать про нее. По крайней мере, в ближайших несколько дней. «Пойдем», – махнул отец рукой, когда мы остались вдвоем. Оказавшись в кабинете, Отец сразу активировал с десяток техник, наверняка истратив на них все силы. Помимо сигнальной техники, было еще несколько, направленных на то, чтобы никто даже не приближался к кабинету. И последним штрихом оказались сразу несколько кровавых щитов, которые закрывали собой дверь и все окна. «Это что же такого хочет мне рассказать отец, раз пошел на такие беспрецедентные меры безопасности?» «Для начала расскажи мне о своих ощущениях», – заговорил отец, закончив все приготовления и тяжело опустившись в свое кресло. О чем именно он меня спрашивает, я понял сразу и поэтому начал рассказывать. О том, что я чувствую, что мне до следующей ступени не хватает буквально одного шага, который не позволяет сделать невидимая стена, возникшая передо мной. Рассказал, как я пытался биться в эту стену. Но все мои попытки провалились. Рассказал все, что ощущаю в этот момент. В общем, не утаил от отца вообще ничего. По ходу моего рассказа отец становился мрачнее тучи. Еще бы молнии из глаз пускать, был бы один в один. Все абсолютно так же, как и у других членов нашего рода, получивших дар крови. А вместе с ним и проклятие, передающееся в нашем роду с момента получения дара. Все, кто достиг вершин могущества, сталкивались с этой проблемой. Естественно, способ, чтобы решить ее, существует. Именно он и является главной проблемой нашего рода. Но хватит! Не тяни уже! Говори, что там за способ!» — не выдержал я, перебив отца. «Нагнетать у него отлично получается. Нет бы сразу рассказал, каким образом преодолеть этот барьер, а не все вот это. «После того, как наш дар упирается в невидимую стену, перед нами встает очень непростая задача, на которую многие из наших предков так и не смогли решиться». В этот момент отец замер и уставился на входную дверь. Резко повеяло могильным холодом. Гораздо сильнее, чем от применения дара Дашей. Я почувствовал, как срабатывают одна за другой установленные отцом техники – выплескивая заложенную в них силу и предупреждая тем самым отца. Щит на двери окружило призрачным сиянием, но он держался, не давая чужой силе одержать верх. Отец тяжело вздохнул и снял защиту с двери. В тот же миг она распахнулась, и в кабинет влетел растрепанный император. «Кровавый ворон нашелся!»